Глава 3, неделя 9, день 3. Проведя в Малом Северном Лепестке неполный день и захватив одно разрабатываемое месторождение ртути, уже к вечеру мы вынуждены были уходить из него от греха подальше. Островитянин, не тратя лишнего времени, отжал себе крайний северный замок, портанулся оттуда в средний и рванул по тракту в нашу сторону. Подозреваю, наказывать нас за коварно умыкнутое имущество. Понятное дело, что замок мы оставили пустым, и противник вернул его без боя. Месторождение ртути тоже. Больше мы в малый лепесток соваться и не думали, но к концу недели нам улыбнулась удача. Вот не зря я оставил там разведчика. И вот надоумило меня послать его к замку. Помрет, не жалко, воскресим». А проверить надо было, и нам свезло. Получив замок назад, островитянин на этот раз не стал оставлять там никого, видимо, опасаясь повторения нашего коварства. Оставь он хоть одного единственного самого слабенького бойца, и пришлось бы как минимум ломать ворота. А так мой разведчик прошел под поздравительные звуки фанфар. Ворота распахнулись перед ним сами. Игровая условность, так ее. Коли замок пуст, двери раскрываются перед первым встречным. Что самое забавное, островитянин к тому времени уже вторгшийся в наш северо-восточный лепесток, осерчал и ломанулся снова возвращать себе дважды потерянный замок. Причем всем войскам не доверяет засранец, подвоха ждет. Мало того, до воскресной полночи не успел. А вот я успел. В качестве нежданного бонуса успел нанять с того замка дополнительных 18 варваров. Нам вроде как разовый, но курочка по зернышку. Нам каждый боец важен. Так что на этой неделе мы получили пополнение аж в 90 варваров, перевалив за планку в полутысячу бойцов. Что важнее, заставив противника вернуться, Мы выиграли время на прокачку новобранцев. С порталами в игре все непросто. Даже мы, имея дикара, прокачивающего соответствующую ветку, можем прыгать либо к своим стационарным порталам, либо на установленные нами же маяки на расстояние не более 10 километров. Островитянин, судя по всему, и таких возможностей не имеет. Бедолага опять вынужден был перед пешочком, Повторяя прежний маршрут «Вот и чудно, пока он бегает, мы качаемся. Делить угодья с игроками нам больше не приходится. Как и предсказал Леонид, нас распараллелили. Если внутри замка мы спокойно с ними общаемся, то, выходя за его пределы, попадаем в разное пространство, типа в двойники игрового мира». За неполные три дня мы мало спали и почти не отдыхали, но подтянули молодняк до общей планки. Теперь у нас 518 бойцов 60-го уровня. Сделали, что могли. Больше временной форы противник давать нам не пожелал. Вернув недвигу в северном лепестке, нагло захваченную одним-единственным разведчиком, он решил не размениваться на мелочи и пошел на Кидростан хотя мог бы потратить полдня и захватить лесное, оно почти по пути. Что ж, расчет островитянина понятен. Он прекрасно знает, что Кедростан наша столица, что за Кедростан мы будем драться без дураков до последнего. А значит, сражение за Кедростан поставит точку в нашем противостоянии. Если он победит здесь, то потом с легкостью захватит оставшиеся наши замки. На его месте я поступил бы так же. Скоро раскроются проходы в другие лепестки, из которых полезут очень сильные противники. На беготню и тактику постепенного обескровливания нет времени. Только блицкрик, только мгновенная победа даст лишнюю неделю, а может даже и две, чтобы нарастить силы через Найм в гарнизонах захваченных замков. Всех замков во всех трех северных лепестках. К вечеру третьего дня, девятой недели, противник вышел к Кедрастану с намерением решить все здесь и сейчас. Костик уже распродал лучшие, просто хорошие и даже бюджетные билеты. Игроки смогут наблюдать за битвой, не опасаясь за свою шкуру. В ней они могут быть только зрителями. На стене, на площади перед воротами и даже в трактире битком. Битву за взятие Кедрастана посмотреть вживую хотят многие. Наш старый знакомый, дважды побитый нами герц, выкупил самые дорогие места прямо на балконе надвратной башни. Подозреваю, желает насладиться нашим позором с наилучшего ракурса. Нам пофигу, лишь бы деньги платил. Для нас он сейчас как бесплотный дух. Его присутствие никак не помешает. Кстати, о Костике. Хоть он и торгаш, хоть его первая и последняя задача – заработать денег, срубить капусту, отбить вложения и получить прибыль, а дальше хоть трава не расти. Сегодня днем подошел ко мне со вполне дельным предложением. «Сева, есть возможность поднять войско сразу на три уровня», – сообщил мне Казначей. «Есть такая постройка – зал славы». «Знаю такую постройку». Ну вот, она позволяет одноразово поднять на уровень любого бойца. А у нас три замка, следовательно, мы можем построить три зала славы. Костик, мы не потянем по деньгам. Мало что каждый зал стоит три За поднятие уровня тоже надо платить. Сто золотых вроде и плевая сумма за уровень. Но умножь на пятьсот голов да по три раза. Где мы возьмем сто тысяч? Нами десятой части не набрать. Считать умею, обижается Костик. Я попробую взять кредит. А что, деньги отобьем в любом случае. Ты правильно говоришь? Пара сотен золотых за уровень для игроков не сумма. А три халявных каждый захочет. Ладно, делай, что хочешь. Отмахиваюсь от Костика. Только имей в виду, уже к вечеру мы можем потерять и замки, и залы славы. Конечно, никаких 160 тысяч банк Костику не дал. В свете предстоящей битвы наши замки стали слишком рисковым активом. Но 10 тысяч дали. И предприимчивый Костик, разумеется, в тот же день отбил эту сумму на игроках. Благо, собралось их сегодня дофига. Я велел Костику сегодня же закрыть перед банком кредит. Не нужны нам сейчас непогашенные кредиты. Не в том мы положении. Хотя, подозреваю, казначей с самого начала знал, что так и будет. И плел мне про возможность поднять наши войска только ради моего одобрения. Да и ладно, я на Костика не в обиде. Понимаю его стремление успеть отбить вложения. Он ведь в Кедростан свои личные средства вкладывал. «Севка, не спи!» Взволнованная Ксюша дергает меня за рукав. «Они идут». «Кто?» «Островитяне идут!» По отдельным скоплениям зрителей прокатилась волна оживления. Противник начал строиться на лугу перед замком. «Что ж, мы давно готовы, у нас давно все расставлены по местам. Теперь я вижу их вживую, теперь могу их не только по головам пересчитать, но и по уровням. Первое, что бросается в глаза, подтверждая мое недавнее предположение». У островитян очень мощно прокачаны жрецы. Девять рыл 70 уровня и еще двое свеженанятых. Этих успели подтянуть только до 22 -го. Показатели наездников на медведях намного скромнее. Уровни от 25 до 40 -го. А вот берсерки у нашего оппонента явный расходный материал. Выше двадцатки ни одного нету. А значит, я был прав, прокачка неравномерная, в ущерб самых слабых. Но, тем не менее, самых многочисленных бойцов. Ладно, чего там, у нас сильных нет в принципе, нам выбора делать не пришлось. У нас все прокачаны вровень. И если сравнивать средний уровень по войску, мы островитян существенно превосходим. Увы, только по среднему уровню, медведей и огнеметов у нас нема. Островитянин делает первый ход, полностью повторяя тактику, что мы видели в малом лепестке глазами разведчика. Он пускает первыми берсерков. Ну-ну, тратить стрелковый залп на это пушечное мясо даже не собираюсь. Пусть бегут. А что, красиво бегут, зрителям нравится. Зрители в восторге. Зрители ликуют. Сразу следом за берсерками островитянин пускает наездников на медведях. И я даю команду стрелкам приготовиться. Стрелков у меня много. Стрелять из лука у меня каждый варвар. Пусть и посредственно, но обучен. А чтобы дать одновременный залп по бегущей толпе, большая точности не требуется. Противник явно действует по наработанному шаблону. И это даже оправдано. Наработанный шаблон... Если он до сих пор показывал успешность, вселяет уверенность, что успех будет повторен. Но с другой стороны, если я уже видел твой шаблон, я начну искать способ противодействия. Твой наработанный шаблон означает твою предсказуемость, а предсказуемость — это плохо. Вот и теперь, предсказуемо обогнав бегущую берсеркерскую пехоту, наездники осадили медведей — поднимая их на задние лапы. И в этот миг я дал команду стрелкам «По медведям пли!» Нет, рев все равно вышел, но не Иерихонский, не из всех медвежьих глоток. Некоторые особи поперхнулись собственным ревом, получив в стрелу точку, а кто-то и не одну стрелу. К тому же мы не орки, у нас сопротивление к подобным воздействиям Чуть ли не единственная фракционная фишка. Так что ожидаемого оглушающего эффекта островитянин не получил. Разве что просадил нам немного шкалу ярости. Но у нас на этот случай шаманки имеются. Уж что-что, а ярость нам экономить не приходится. Второй залп мы даем уже по берсеркам, кинувшимся выносить наши ворота. На что? По такой плотной толпе стрелять одно удовольствие. Тут захочешь, не промахнешься. К тому же явно сказывается слабость островитянской пехоты. Бедолаги валятся, как спелые колосья. Ворота они вынесли, в этом я даже не сомневался. Но потеряли едва ли не больше половины. Островитяне ворвались в замок, что такие истории средневековых войн, сочли бы за верный признак скорого падения обороны. Но у нас тут не реальность, а игра со своим набором игровых условностей. Тут вон даже игроки сидят себе за столиками, пивко тянут и глазеют на дерущихся в двух шагах от них. От павших ворот до павшего замка здесь очень и очень далеко. Тем более расправиться со слабой и уже уполовиненной по составу пехотой Для нас невеликая трудность. Им даже наездники на медведях не помогут. Как ни крути, наездникам, как любой кавалерии, нужен простор для маневра. А в условиях тесной рубки внутри замковых стен они скорее удобная цель, нежели сила, способная повлиять на исход сражения. Так что основная наша проблема не в тех, кто ворвался в замок, а в тех, кто остался снаружи, в жрецах-огнеметах. и И жрецы уже начали отжигать по полной. И ведь гадье такое. Даже не особо заморачиваются, что немалая часть огненного урона приходится на собственные войска. Понимаю, островитянин идет в банк. Ему главное победить. А уже в следующий понедельник он наймет в гарнизонах 11 северных замков две новые сотни штыкового мяса. За счет хороводной ротации бойцов, непрерывно камлающих ярость шаманок и исцеляющих Ксюхиных волн, нам пока удается избегать крупных потерь. Но усредненная войсковая шкала здоровья катится в красную зону. Даже с учетом высоких показателей сопротивления огню, долго нам не выстоять. Что ж, противник выложил на стол все карты. Пора и мне выкладывать припасенные козыри. Посылаю припрятанный за замковыми стенами штурмовой отряд. Вожак-островитян видит моих штурмовиков и радостно скалится, дает своим огнеметам команду на смену приоритетной цели. Те переводят струи огня на моих засадных мечников. Он, гад, явно ждал такой фланговой атаки. Он был к этому готов. Моя полусотня даже даже не добежала». Ее до пепла выжгли напалмом. Зрительные массы раздражаются восторженным ревом. Явно большая их часть болеет не за нас. Герц вон и вовсе вскочил с места. В радостном порыве меленько и часто переступает ножками так, будто ему не в невмоготу приспичило по нужде. «Севка, черт! Севка, блин!» – причитает Ксюша. «Что теперь будет?» «Спокойно, все по плану», — успокаиваю. «Наш основной засадный полка не проморгали». «Ну да, в отличие от островитянина, я в этот раз решил пересмотреть привычную тактику. Не зная на сто процентов, но будучи почти уверенным в уровневом перекосе их войска, я рассудил, что для сдерживания слабой берсеркерской пехоты, пусть даже усиленной наездниками, большое войско не потребуется. а потому. Добрую треть дружины перевел в штурмовой засадный отряд к Паладину, плюс сформировал еще один небольшой отряд для отвлечения внимания, который хоть и полег полностью, но задачу свою выполнил. Пока огнеметы выжигали эту полусотню, с другой стороны на них под ускорением рывка выбежал основной отряд, более многочисленный и усиленный не только паладинскими пассивками Иваныча. Я еще и дикара к ним приставил. На 60 уровне наш маг выдает весьма весомую мощь заклятий. Огнеметы тоже не могут безостановочно шарашить. После каждого залпа им тоже время на перезарядку требуется. Немного, полминуты всего. Но этой полминуты второму моему отряду хватило, чтобы добраться до противника. А там все... Колдовать огонь в режиме рукопашного боя жрецы не могут. Как никакой маг не может ничего колдовать, находясь под градом ударов. Да, жрецы, ребята, крепкие, как-никак, третий ранг, плюс на десяток уровней превышают нас. Но, во-первых, ближний бой не их конек, во-вторых, против десятикратно превышающих сил у них не остается ни единого шанса. Ага, рано толпа начала ликовать. Вот только что стояли под стенами наводящие ужас жрецы, и больше нету их. Вожака, кстати говоря, тоже отправили на перерождение. Через час он сможет воскреснуть у своего столичного алтаря. А нам осталось добить пехоту и остатки наездников. Впрочем, это дело техники. Иваныч уже забегает со своими ребятами в проем выломанных ворот, чтобы ударить в тыл со всех сторон зажатым остатком противника. Некоторые зрители от огорчения не пожелали досматривать окончание разгрома Островитян. Герцвон скрылся во вспышке стационарного портала, даже не пытаясь скрыть кислого выражения. «Вот и чудно! Пусть катится!» Севка, я не поняла, мы победили, что ли? Да уж, ни одна только Ксюша не может поверить в нашу убедительную победу. Широкие зрительные массы тоже вон глазки кулачками протирают с немым вопросом. И это все? А я с уверенностью могу констатировать, что да, с нам все. Не стоило ему так всецело полагаться на наработанный шаблон атаки. С шаблонами тоже иногда разрыв случается. Но меня сейчас беспокоит совсем другое. «Ксюш, мы треть войска потеряли, больше 150 человек. Чтоб всех воскресить, тебе придется неделю торчать у алтаря, безвылазно. Ерунда, главное победили. Если надо, буду неделю в капсуле ночевать. Не переживай, Севка, наших парней вернем всех до единого». Все-таки она классная, моя Ксюша. Это важно, когда твоя женщина — твой надежный тыл. Многое становится по плечу. Ей придется рутинно воскрешать варваров. Я в это время не менее рутинно буду забирать под себя оставшую бесхозной островитянскую недвигу. И, скорее всего, забирать буду без боя. Тот парень, их вожак, ставил на зеро. Резервов никаких нигде не оставлял. А что сам он скоро возродится, пофигу. В одиночку он ничего сделать не сможет. Так что семь замков и полезные ресурсы, вроде того ртутного месторождения, до конца недели перейдут в мою собственность. Это сколько я смогу нанять новых варваров с началом недели. Одиннадцать умножаем на 18 равно сто бойцов. Почти две сотни в неделю. Остается только подтянуть их до общего уровня. Не хочу делать розовых прогнозов, но таким макаром мы уверенно идем по пути наращивания численности до предельно возможной тысячи. Больше тысячи просто не бывает. Тысяча – это предел для любого клана, будь он состоящим из игроков, либо из коперей. С полной тысячей можно будет попробовать и с некромантом пободаться. А может, даже и с самим Бейджем? Вот опять ты удивил меня, Сева. Невольно вздрагиваю от неожиданности, почувствовав, как чья-то латная перчатка хлопает меня по плечу. Ну да, помянешь черта. Вот и Бейдж самолично нарисовался. Что ему от меня надо? В следующий понедельник откроются проходы в остальные лепестки, поясняет Бейдж, видя в моих глазах невысказанный вопрос. «Надеюсь, мы с тобой одна команда, а?» «О как!» «Походу, Бейдж пришел, чтобы втянуть меня в картельный сговор». «А сами вы с некромантом не справитесь?» «Справлюсь, конечно, но вдвоем справиться будет легче». «Слушайте, я не понимаю. Этот некромант такой же работник Корпы, как и мы с вами. Почему вы с ним не договариваетесь а, -а, -а. Бэйдж машет рукой и кривится. Он из африканского офиса. Мало того, что по-русски не понимает, так еще и на контакт не идет. Хочет подмять под себя всю нашу випру. Вон даже как. Оказывается, даже в Корпе отдельные работники ставят личные амбиции выше корпоративных. Начинаю понимать, почему корпо предпочитает не иметь дел с людьми. Уж больно он неудобный противник продолжает Бейдж, плодит эту нежить со страшной силой. «Ну да, понимаю, это фишка некроманской фракции. Они могут не только в казармах своих бойцов нанимать, но и поднимать погибших на поле боя. У некросов всегда самые многочисленные войска. Мне другое непонятно, как сюда залетел чел из Африки? «Странно, я думал, в випрах только местная». Но пути руководства неисповедимы, со значением сообщает Бейдж. Кстати, о местных. Уголек у нас как раз местный. Возьмешь его в свою команду. А уголек это? Островитянин, которого ты только что раздолбал. Он уже готов сдаться и принести, так сказать, присягу. Извините, но без соклановцев единолично принимать такое решение не буду. У нас команда сыгранная. А этого уголька я не знаю. Так познакомишься, — с нажимом говорит Бейдж. Ты, Сева, не забывай, одно дело делаем. Мы все тут на корпу работаем. А я за эту работу не держусь. Вот достал этот Бейдж со своим вечным прессингом. Могу прямо сейчас написать заявление на увольнение. А вот эта Сева будет недальновидна с твоей стороны. Улыбочка Бейджа преображается в оскал. Очень недальновидно. Бейдж разворачивается и идет к порталу. Пусть валит вслед за герцем.